Предисловие. 29 августа 1911 года в калифорнийском городе Оровилл появился индеец. Это был последний представитель одного из племен народности Яна, истребленного бледнолицами в эпоху Золотой Лихорадки и последующие годы. Его сородичей, живших в Милкрик, в 1865 году, перестреляли нанятые переселенцами убийцы – Кое-кого из них можно увидеть на фотографии того времени. Гротескно разряженные, в широкополых шляпах и галстуках бабочках, с сигарами и выставленными на показ цепочками карманных часов. Горстка выживших, включая нашего героя, укрылась в лесу, откуда его, в конце концов, вытеснила урбанизация. Голодный и напуганный, он попал в руки полиции. Альфред Луис Кребер, специалист по индейцам и кафедры антропологии Калифорнийского университета, устроил его в Музей антропологии в Сан-Франциско. Там он стал одновременно живым экспонатом, человек каменного века, последний индеец-дикарь и смотрителем музея. И произвел фурор. Кребер очень к нему привязался. Было решено назвать его Иши, что на языке Яна означает «человек». Иши стал своеобразным талисманом музея и антропологической науки. Он уцелел во время резни, но не смог пережить последствий другого фактора геноцида коренных народов — инфекционных заболеваний, принесенных бледнолицами. Его погубил туберкулез. Кребер находился в Нью-Йорке, когда получил телеграмму от коллеги. Тот сообщал, что Иши умирает. Кребер немедленно отправил ответ, прося. Когда придет время, соблюсти погребальные обычаи Яхи под группой Яна, которой принадлежало племя Иши. Далее Кребер писал. «Не думаю, что вскрытие может дать важные результаты. Оно не будет отличаться от обычного рассечения трупа. Пожалуйста, не трогайте его. Что касается распоряжения телом, я должен попросить вас, как моего личного представителя, не выдавать его никому ни при каких обстоятельствах». Если зайдет речь об интересах науки, скажите от моего имени, что наука может идти к черту. Я не верю, что в этом может быть какая-либо научная ценность. У нас имеются сотни индейских скелетов, которые никто не изучает. Основной интерес в этом случае будет носить нездорово романтический характер. Письмо опоздало. Тело Иши, не успевшее даже остыть, Разрезал на куски еще один его друг, хирург Сакстон Поуп. Внутренние органы извлекли, взвесили и исследовали. Череп был признан небольшим и довольно толстым. Кребер продолжил работу и больше никогда не говорил об Ише. «Я прочитал эту историю много лет назад, и с тех пор она меня не отпускает. Я часто вспоминал ее, когда писал эту книгу». Именно поэтому я посчитал уместным начать с нее».